Глава 8. На удивление кухня оказалась островком спокойствия, и даже тетя Зина, работающая у нас поваром уже лет 20, оказалась на месте. Впрочем, как и ее три дочери, которые также работали у нас. Они очень обрадовались, когда на кухню зашел я, и тут же принялись меня кормить. Я совершенно не был против. Запланированный ужин накрылся медным тазом, а вся приготовленная еда осталась. Когда началась заварушка, высовываться из кухни женщины побоялись. Я оказался едва ли не первым человеком, заглянувшим сюда. Сказав, что уже все хорошо, я поблагодарил тетю Зину за ужин и уселся за маленький столик, за которым обычно обедают слуги. Он располагался в углу и подходил мне просто идеально. Принявшись за еду, я наконец достал телефон. Теперь можно было спокойно посмотреть, кому я там понадобился. «Привет, Серёжа! Как самочувствие?» Номер был скрыт, поэтому я даже не представлял, кто это может быть. «Привет! Ты кто?» Отправив сообщение, я нашел понравившийся мне ролик и принялся за еду, периодически посмеиваясь над происходящим на экране. Но смотрел я недолго, вновь пришло сообщение. «Ты меня не узнал?» «А должен?» «А если так?» вместе с сообщением пришла фотография фотография пустой белоснежной комнаты в уголке снимка было видно хрупкое женское плечо скрытое полупрозрачной светлой тканью да яна не веря в происходящее написал я а кто еще может мне прислать фотографию палаты в которой я уже четыре раза приходил в себя после смерти ну вот видишь узнал — Не ожидал, что ты напишешь мне в реальности и тем более будешь присылать фотографии. — Просто мне стало скучно, вот я и решила написать тебе. К тому же у меня есть кое-какое дело к тебе. — Я весь внимание. Пока Даяна набирала сообщение, я успел съесть все наложенное и сейчас медленно потягивал ароматный чай. — Нужно испробовать новый функционал второго шанса. Ты как, поможешь? Если для этого не потребуется умирать и займет немного времени, то почему бы и нет? В ближайшие три дня я совершенно свободен. А вот после, боюсь, освобожусь только ближе к сентябрю. Умирать придется в любом случае. Шучу. Вот же, блин, шутница. Я уже начал строчить гневный ответ. Теперь удалять приходится. Нам нужно, чтобы ты попробовал передать свою способность другому человеку. Можно сказать, подарил ему один из своих вторых шансов. «Нам нужно. Выходит, что Даяна работала не одна. Очень полезная информация. А то она так и не рассказала мне ровным счетом ничего. Ни о себе, ни о том месте, в котором я оказываюсь после смерти. И как я могу это сделать?» «Для тебя это не составит никакого труда». Просто передай выбранному тобой человеку частичку своей крови. Запомни, что кровь обязательно должна быть взята из сердца. Только выполнив это условие, ты сможешь передать человеку второй шанс. Получается, я должен внедрить каплю своей крови, добытой из сердца, в организм выбранного человека и все? Без разницы, в какое место? Тут уже без разницы. Для удобства, чтобы узнать, получилось у тебя это или нет, в твоем телефоне уже установлена специальная программа. Называется «Подари шанс другому». Тут же нашел эту программу и зашел в нее. Полностью черный экран и одна единственная надпись посередине. Реципиенты отсутствуют. Программа начнет работать, как только ты внедришь кровь другому человеку. Тут же всплыло сообщение от Даяны. Что я еще должен знать об этом функционале? Как-то мне не верилось, что все так легко и просто. Взял каплю крови из сердца, вживил ее в организм другого человека, и все. У него теперь есть еще один шанс после смерти. Но вот оно тебе надо. Там объяснять долго. Как я уже говорил, у меня есть три дня. Думаю, столько времени вполне хватит, чтобы объяснить. Вот же коза. Хочет, чтобы я подписался совершенно неизвестно под чем. Хотя, с другой стороны, она вообще могла меня не спрашивать, а просто поставить меня перед фактом, что этот функционал уже добавлен к умению второго шанса. Ведь про само умение меня никто не спрашивал, когда давали его. Ну ладно. Человек, которому ты предоставишь попытку второго шанса, после своей смерти не будет возвращен. Возможность вернуться обратно и исправить ситуацию будет только у тебя. А она еще не хотела мне рассказывать. Дал бы я, значит, кому-нибудь свой шанс на возрождение, он или она уехал от меня куда подальше, там скопытился, а я, значит, должен буду его спасать. Да я, скорее всего, за отведенное мне время даже не смогу найти, где находится этот человек. Что уж там говорить о возможности исправления ситуации. «Что будет в том случае, если я не смогу исправить случившееся?» «Человек умрет, а у тебя в случае смерти будет на одну попытку возвращения меньше?» «Функционал, который будет работать только в том случае, если человек находится со мной в непосредственной близости?» «Не могу сказать, что это совершенно бесполезная штука, тем более для меня, как для охранителя Великой Книжны». Поделюсь с Настей одной своей попыткой на возвращение и в случае чего смогу спасти ее. Вполне себе неплохо, но, думаю, это не последний подвох. Есть что-то еще? Увеличивается время возможного возвращения. Все будет зависеть от силы человека, с которым ты решишь поделиться. А это уже совсем другое дело. Если судить чисто по возможностям и мощности дара, Та же Настя сильнее меня минимум раза в два. Но одно дело иметь эту силу, и совсем другое ее правильно использовать. Поэтому, если в теории Настя намного сильнее меня, то на практике она умудряется проигрывать мне в пяти боях из пяти. Процентов на 90 человеком, с которым я поделюсь вторым шансом, будет Настя. А это получается, что я смогу вернуться обратно примерно минут на 20. За это время можно будет исправить очень многое. Я могу забрать обратно подаренный второй шанс. Если сможешь отделить свою кровь от реципиента, то без проблем. Вот и еще одна засада: Отделить свою кровь от чужой уже не получится. Одну единственную каплю организм реципиента практически сразу превратит в свою. Поэтому нужно будет очень тщательно выбирать человека. И похоже, что в моем случае, кроме Насти, я больше никому не буду давать возможность второго шанса. Хотя... Если мне удастся исправить ситуацию, приведшую к смерти человека, с которым я поделился умением, и он выживет, у этого человека останется второй шанс или нет? Ты можешь передать только одну попытку. Как только она будет использована, исчезнет. Получится у тебя исправить ситуацию или нет? Сколько я могу максимум давать вторых шансов за раз одному и тому же человеку? И вообще, есть ли какое-то ограничение на количество переданных вторых шансов? За час не больше трех раз. Именно столько времени понадобится, чтобы восстановилась энергия, необходимая для активации этого функционала. Одному и тому же человеку сколько угодно раз. но только после того, как предыдущий второй шанс будет использован. А вообще количество вторых шансов, которыми ты решишь поделиться с другими, не ограничено. Получается, за сутки я могу подарить 72 людям возможность остаться в живых после смерти. В таком случае выходит, что время возвращения увеличивается многократно, если я правильно понял, как работает этот функционал. Задал этот вопрос Даяне и начал ждать. Если до этого она отвечала практически без задержек, то теперь замолчала. Похоже, она и сама не знает ответа на этот вопрос. Ну ладно, пока Даяна там думает, у меня есть время съесть кусочек моего любимого шоколадного торта. Прага у тети Зины получается просто волшебная. Мы не знаем, ты будешь первым, кто будет тестировать этот функционал. Пришел ответ от Даяна через пару минут. В принципе, я не расстроен. Чего-то подобного я и ожидал. Ну ладно, хрен с ними. У меня имеется еще пару вопросов, которые нужно задать. Что будет, если одновременно умрут три человека или больше, которым я дал второй шанс? Одновременно невозможно умереть. В случае, описанном тобой, тебе будет предложено вернуться назад. От времени смерти первого умершего. Как невозможно? А если, допустим, все подорвались на одной бомбе, или упал самолет, попали под удар огненного архигранда? Да кучу разных примеров можно привести. Одновременно умереть невозможно. Всегда есть какой-то временной промежуток. Мельчайшая крупица времени, которая разделяет смерти между собой. Даже двух смертей не может быть в одно и то же время, не говоря уже о трех. То есть одновременно могут умереть хоть сто, хоть тысяча человек, с которыми я поделился вторым шансом, и отчет моего возвращения будет идти от самой первой смерти? Правильно. В таком случае могу я выбирать от смерти какого человека возвращаться обратно. Допустим, если в одну секунду умрет сразу несколько человек, которым я дал возможность второго шанса, а среди этих людей будут как совсем слабые одаренные, так и гранды, то понятно, что гранд предоставит мне возможность вернуться обратно на гораздо более длинный временной промежуток. А не одаренный вообще даст мне только мои пять минут. Этого мы тоже не знаем. Нужно проверять опытным путем. Вот и опять не знаем. Но даже без этого новый функционал очень заманчив. «Ну так как? Ты не против протестировать функционал передачи способности?» «Я могу подумать?» «Конечно можешь. У тебя ровно семь минут до того момента, пока ты можешь думать в тишине и спокойствии». «А что будет через семь минут?» «Сам увидишь». Единственное, что могу тебе сказать, что через 7 минут мы обратимся к другому тестировщику второго шанса, если не получим от тебя ответа. Второй раз Даяна уже говорит, что я был выбран не один для тестирования умения второго шанса. Но давать информацию сверх этого она отказывается. Найти хотя бы одного из своих коллег, так сказать. Может, кому-то рассказывают гораздо больше, чем мне. В раздумьях я провел уже шесть с половиной минут, внимательно следя за временем. «Ты ешь торт и без меня?» — раздался обиженный возглас Оли, когда до конца отведенного Даяной времени оставалось 10 секунд. Теперь мне сразу стали понятны слова Даяны о раздумьях в тишине и спокойствии. «Я согласен», — напечатал я на последних секундах и отправил сообщение, быстро убирая телефон в карман.